Лед. Только тут я заметил, что с ледяными ходоками уже успели разделаться и настороженно посматривавший на дверной проем Рустам с автоматом на изготовку спустился в фойе. Удачно? Более чем. Я уселся прямо на пол и принялся рассматривать такой знакомый узор клинка. От зеленых линий и завитков по коже пробежали мурашки, но мне удалось сдержаться и не отшвырнуть нож. Связь, говорите, у нас с ним сохранилась. А по мне, так он просто тепло любит. Ну а какое тепло в мертвяке? Со мной-то известно дело, не замерзнешь. И сам теперь морозоустойчивый и зарезать всегда кого найдется. Можно к тебе. Зубастый остановился у пентаграммы вдоль линии, которой тянулись полосы подтаившего снега. Напал мы второй тоже спустились по лестнице со второго этажа. Вера, Николай и бойцы Красного декабря пока решили не рисковать. Заходи гостем будешь. Я попробовал подняться на ноги и едва не свалился обратно. Эк меня колбасит. Не иначе нож в организме свои порядки устанавливает. То-то смотрю, давным-давно сломанные ребра опять заломило и предплечье правое огнем горит. Ничего, мы уж как-нибудь со старым знакомцем поладим. Тем более и от него польза имеется. Порезанное запястье моментально поджило, голова больше не напоминала утыканный иголками колобок, и, что самое важное, начало медленно вымерзать наложенное на меня зубастым ивацловом заклятие. Второй. Проверь, как там на улице. Сняв со спины рюкзачок, распорядился Рустам, и тот, прихватив с собой одного из измененных, отправился на выход. Точно ничем не шарахнет. «Гадом буду помотал я головой, дожидаясь, пока пройдет головокружение. Так вроде чувствую себя тфу-тфу, неплохо. Холодно только сил нет. Ладно, придется привыкать. Да был такие. Уставился на нож у меня в руке Рустам и, присев на корточки, вытащил из рюкзака небольшой металлический термос сплошь изрисованный колдовскими символами. Давай его сюда. Зачем еще?» И не подумал я подчиняться. Эта штука отлично экранирована. Зубастый свинтил с термоса крышку. Как оказалось, инкрустированные серебром надписи были сделаны вовсе не для красоты, а окутывающее термос сияние теперь было прекрасно различимо внутренним взором. Ни один гимназист не учит. Ну, учит то Попытался договориться я, надеясь, что конфликта все же удастся избежать. Корочки предъявим и пошлем на три буквы. Не все так просто. Рустам тоже пока решил не доводить дело до открытого противостояния. Сейчас в форте чрезвычайное положение. Появление столь мощного артефакта вызовет нездоровый ажиотаж. А ты ведь не хочешь бегать не только от СВБ, но и от гимназии. Не хочу, пришлось признаться мне. Но с ножом на руках еще поторговаться можно. А отдам, что захотят, то и сделают. А частью работающего портала становиться радости мало. Так сгоришь ни за что не про, что никто даже спасибо не скажет. Другого-то способа присоединения этого клятого ножа к установке перехода, насколько из беседы с Волковым удалось выяснить, никто не рассматривал даже. Но ножа не отдам. Ты извини, только от этой железяки слишком многое зависит, за себя уверен. Тебя не настолько хорошо знаю. А Перов, если что, шкуру с меня спустит. Больно уж цена вопроса высока. Вот, значит, как. Поднялся с колен Рустам. Ну, как знаешь. Всё еще продолжавшуюся сопротивляться магии ножа управляющие заклинание вдруг распрямилась, будто сжатая пружина, и меня моментально разбил паралич. Падая на снег, я услышал, как бухнула снайперская винтовка но алхимический архангел спас зубастому жизнь. Его фигура на мгновение выпала из виду, а потом всем стало уже не до него. Полыхнувшая факелом фигура одного из измененных рухнула со второго этажа. Да и у остальных, потерявших боегибтельность бойцов Красного декабря, шансов остаться в живых не было с самого начала. Давненько уже тершийся неподалеку от них Витрицкий, вдруг одним стремительным прыжком оказался рядом и выхватил ножи. Двое парней даже не успели заметить стремительных росчерков перемахнувших им горло клинков. Третий вскинул АКСУ, но тщетно. Крутнувшись на месте, Витрицкий отбил дуло автомата в сторону и ударом в грудь прикончил измененного. Вера и Напалм тоже не теряли времени даром, но их усилия успехом не увенчались. Алхимический амулет отвел от Зубастова все выпущенные из снайперской винтовки пули, а пиромант лишь впустую растопил у него под ногами снег. На мгновение растерявшийся от такого поворота событий Рустам отшвырнул зачарованный термос и схватился за автомат, но было слишком поздно. К этому времени я уже переборол действие расползавшихся по швам управляющих чар. И вскакивая на ноги, до упора загнал ему под ребра холодную сталь каленка. Выронив шакаем зубастый, еще только заваливался на проглянувший из-подрастающего снега бетонный пол, ветрицкий с собаканом в руках метнулся вниз по лестнице. "Прикрывай", крикнул он, перезаряжавший винтовку в вере и слегка прихрамывая, побежал к входной двери. И тут нам просто повезло. Заскочившие на звуки стрельбы в дк второй и последний из бойцов Красного декабря слишком поторопились и не успели сориентироваться в произошедшем. Взорвавшаяся у них под ногами чародейская граната оплавила бетон стен и отшвырнула в разные стороны два изувеченных увечных трупа. "Зачем?" с досадой протянул я. "Со вторым бы договорились. Издеваешься?" Развернулся ко мне Камневитрицкий, убрал в карман еще один металлический шарик. чья дьявольская начинка легко совладала с защитным амулетом второго. Да чего уж теперь. Заставил себя успокоиться я и поднял валявшуюся в снегу гёрзу. Коля сегодня у нас герой. Если бы не он, неизвестно еще как дело повернулось бы. Только чего тогда так тошно на душе. Сам же все это замутил. Слушай, я его так и не смог достать. Словно извиняясь, остановился рядом со мной пиромант и уставился на мертвого Рустама. Защита у него была что надо. «Забудь», — прохрипел я и сунул в карман фуфайки, показавшийся Даниль за довольным клинок. «Понимаю, что шиза? Ну вот есть такое впечатление и все тут, будто не сталь холодная в руке лежит, а живое существо. ладно, потом разберемся. А пока надо варежки надевать, пальцы уже почти ничего не чувствуют". Да и горло дерёт, сил нет. "Карман прорежешь", предупредил меня протянувший минералку напал, мы тут разлетевшиеся вдребезги бутылка осколками стекла брызнула ему в лицо. Упавший на колени пироман, зажав ладонями глаза, скорчился от боли, и я толчком в плечо повалил его на пол. Висевший на цепочке алхимический амулет в раз потяжелел, и царивший в фое сумрак налился с серостью. Отделившая меня от мира защитная пелена начала скрадывать хлопки загремевших в помещении выстрелов. яркие росчерки пуль на миг гасли, попадая в защитное поле архангела, и тут же рассерженными светлячками уносились прочь. Приседая, Витрийский вскинул автомат и развернулся к раскуроченному входу, но метнувшийся в сторону от двери человек оказался к этому готов и успел выстрелить первым. Коля, как подкошенный, рухнул на пол. Вера почти наугад пальнула по стремительно качавшейся из стороны в сторону фигуре и тоже свалилась, зажав руками простреленную ногу. Да что ж такое творится? Прикрывая собой катавшегося по снегу пероманта, я выхватил гёрзу и открыл огонь по почти неразличимому в темноте человеку. Серая пелена искривленного архангелом пространства не позволяла ничего толком разглядеть, и ориентироваться приходилось лишь на вспышки ответных выстрелов. Интересно, у кого из нас раньше патроны закончатся? «Раз, два, три...» Вовремя сообразившись, что поразить меня, пока действует отводящий пули амулет, у него не получится, человек изменил тактику и качая маятник начал сокращать разделявшую нас дистанцию. 4 5 6 Чёрт, и всё мимо. Сколько у меня ещё патронов в магазине осталось? Перезарядить пистолет точно не успею. Подойдёт и в упор расстреляет, Надолго амулета не хватит. Ослепительным росчерком, полыхнувший разряд чарамёта ударил подскочившему в почти вплотную человеку в спину, и насквозь пробивший тело плазменный цветок буквально взорвал грудную клетку изнутри. Во все стороны полетели ошметки горелого мяса, обломки ребер и клочья вспыхнувшего наполнителя пуховика. Не этим, Витрицкий выстрелил второй раз. Уже валившегося с ног мертвеца подкинуло в воздух и оторвало левую руку. Уселся на пол И заменил использованную аккумуляторную батарею чарэмёта на новую. Твою мать, выругался я, разглядев лицо едва не прикончившего всех нас человека. Сансаныч, Черт!» Возницы и вправду оказался вовсе не так прост, как прикидывался. Не удивлюсь, если он вообще за главного был. А Рустам так для отвода глаз. Напалм ты живой. Сам погляди. Наконец отнял руки от лица Пероманд. Глаза целы. Успокоился я, внимательно осмотрев многочисленные порезы. Зато теперь точно никто не узнает. Аптечку давай, шутник хренов, не оценил позитива ситуации Пероманд. Да свадьба заживет», — сунул я ему носовой платок. Что с Верой? Живём. и это радует. Ногу, правда, бинтует, но лучше уж так, чем вовсе без снайпера остаться. Да и жалко девчонку. Ладно, а Витрицкий там как? Мне на него, в принципе, с высокой колокольни, но сегодня он нас всех спас. И не единожды. Не то что я идиот, столько добра понабрал, да всё враньце и оставил. То ли волновался, то ли мозги и в самом деле в последнее время соображают плохо. С Витрицким оказался полный порядок. Все так же сидя на полу, он поморщившись сунул палец в простреленное в пуховике отверстие. Облегченно выдохнув поднял с пола ему жизнь автомат с покорёженным прикладом, который, собственно, и выпущенная выпущенный Сан Сансана Чимпуля. Повертел его в руках и выкинул в снег. "Держи", вернул мне перепачканный кровью платок на оpalm, ранения которого оказались вовсе уж пустяковыми, и поспешил к Вере. Переглянувшись с Ветрицким, тот уже поднялся на ноги и в ответ на мой вопросительный взгляд только пожал плечами. И я побежал вслед за перомантом. Успокойтесь вы, осадила нас привалившаяся к стене девушка. Кость не задета, пуля на вылет прошла. Надо до саней бежать засуетился пиромант, там аптечка. Вожди остановил его я. Вер, ты пять минут потерпишь? да хоть 10, криво усмехнулась девушка. Говорю же, царапина. Ты чего заволновался, пиромант? А если это просто шок? Ну беги тогда, подгони Сани, плюнул я на осторожность. Вроде никого больше поблизости не должно быть, возницы-то отпустили. По сторонам смотри и амулет верни. Держи, швырнув мне светильник, пиромант выхватил жезл свинцовый хоз и бросился вниз по лестнице. И чего так суетиться? Неужели за девушку переживает? Вряд ли. Скорее лицо первым делом обработать хочет. Ладно, хоть со светильником не удрал. А то как-то мне без него не по себе. Коля, ты как? позвал я Витрицкого, который склонился над изувеченными останками Сансаныча. Не зацепило. Коля принялся выгребать что-то из карманов трупа. «Лед. Я ведь в Рустама пять раз выстрелила. Вера устроилась поудобнее и вытащила из кармана цюбик со спецсмазью. Хоть раз бы допапала. Да Не могли они эту штуку бракованную подсунуть. Спрячь, попросил ее я. У Рустама да и Сансаныча, думаю, амулеты были не чародейские или колдовские, а алхимические, а там принцип работы совершенно иной. Они даже стрелы отводят, так что никакие спецпули не помогут. Ладно. Девушка сунула тюбик обратно в карман полушубка. И что теперь? Представления не имею. Не подумав, ляпнул я и тут же поспешил исправить свой промах. Сначала уберемся отсюда, потом уже видно будет. Поднявшись к окнам, Витрицкий деловито обшарил зарезанных им бойцов Красного декабря и принялся рассовывать по карманам трофеи. Потом скептически осмотрел АКС одного из измененных и повесил себе на плечо. Второй автомат протянул мне. У меня ружье», — покачал головой я, и пока не забыл, вытащил из кармана удостоверение. Конечно, официальный документ при себе вовсе не помешает, но мало ли какой магии его начинить могли». Как бы опять старая история не повторилась. Ты как с ним по форту таскаться будешь? Оказался куда прозорливее меня, сильно замотаревший за последнее время Николай. Придумаю что-нибудь, не стал я признавать его правоту и передал АКСУ Вере. Вот винтовку твою точно с собой тащить резона нет. «Еще чего? Возмутилась девушка и тут же сморщилась от боли. Как там у нас с боезапасом? Решил я не продолжать беспредметные споры в игре по с потрантажу охотничьим ружьем парня с десяток патронов двенадцатого калибра. С мира по нитке мне на первое время хватит. Хреново не стал мендальничить, ветрицкие чарамиёты с собой не взять. Угу, кивнул я. Это точно. Любой гимназист моментально учует не экранированный источник магической энергии. Как-то разработчики чарамиётов не предусмотрели возможности их скрытного ношения. Что у Сансаныча за стволы были? ГШ-18 сразу понял, к чему этот вопрос, закончивший обыск покойников Витрицкий. С тобой поделиться? Давай, у меня патронов кот наплакал. Ничего, если со спецпулями себе оставлю. Николай протянул мне пистолет и пару обоим. Да, ради бога, если что, Вера поделится. Я сунул пистолет себе в карман фуфайки и начал подбирать чехол под нож. Благопарни из Красного декабря холодным оружием не пренебрегали, и выбор оказался немаленьким. Так получается, Сансаныч нас из простых пистолетов чуть не уделал. Силе он. Будет у него что посерьезней. Куда теперь? Задал давно ожидаемый мной вопрос Витрицкий. Куда глаза глядят, я повесил на плечо валявшуюся на одном из подоконников тайгу и вернулся искать кобуру. А то карманы набил, как хомяк щеки. Непорядок. не порядок. Сейчас схоронимся где-нибудь на промзоне, переночуем, а там решим. И все без утайки расскажешь. Вспомнила о моем обещании, Вера. Расскажу. Я повернулся к поднявшемуся по лестнице Напалму, который тащил под мышкой автомобильную аптечку. Что так долго? Снегопад начался, не видать ни черта. Пироман кое как сбил с себя пушистый снег, выудил из аптечки какой-то шприц и сорвав с него упаковку, опустился на колени рядом с Верой. Да не дергайся ты. Это универсальный стимулятор. Зачем еще?» Девушка немного успокоилась, когда пиромант весьма профессионально вогнал ей в раненую ногу длинную иглу. Регенерирующие процессы в тканях усиливает», — выкинув использованный шприц в окно, объяснил пиромант. Завтра как новенькая будешь. Да ей и сейчас не очень старенькая рассмеялась девушка. «Ты Тои Сани пригнал, подхватив Веру на руки, спросил я у Напалма. Пригнал, пиромант подскочил к нам. Давай, может, помогу? Дорогу показывай, с натугой выдохнул я. Только не говори, что я тяжелая, обижусь. Вера стрельнула глазками на пироманта. Напалм, будь добр, убери винтовку в чехол. Мальчик, подай, принеси, пошел нафиг!» в своей обычной манере выразился парень, но все же послушался. До оставленных у главного входа в ДК Сони добрались без проблем. Я только чуть надвое не переломился, а в остальном все просто замечательно. кое как, опустив Веру на лавку, плюхнулся рядом и шумно вздохнул. Пиромант кинул чехол с винтовкой на днище, размотал в вожжи, накинутые на торчащие стены обломки арматуры и уселся на козлы. А прикрывавший нас Витрицкий до последнего времени таился в тени и только когда сани въехали в узкий проулок, догнал их и перемахнул через борт. Вот смотрю на него и никак не пойму, то он хромает, то скачет, что твой, стрекозёл, или пока адреналин бурлит про подвёрнутую ногу просто забывает. Куда едем, прикрываю лицо отвалившего с неба снега, повернулся к нам пирамант. Не вижу ни хрена. И главное, никуда не сворачивая, предупредил его я, прикинув, что мы сейчас движемся вглубь промзоны. Ну а поскольку дорога широкая и замести ее пока еще не успела, некоторое время запросто можем пропутешествовать в санях. Все больше шанс оторваться от возможного преследования, чем на своих двоих с раненой Верой.